Еще один стишок соткался в голове Байрона Джовита, легкой походкой возвращавшегося по восьмой авеню и живавшего на ходу сэндвич с тунцом и салатом. Музу нельзя торопить. Для придания четверостишую окончательной формы достаточно и пяти минут, а если намечается продолжение, то чуть больше».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 «Замолчите», — сказал Гарри. «А сюда он боится подняться, да?» — не унимался Валентин. «Боится с Ванна? Боится нас? После того, что мы сделали? С его Мериным?» Доротея подняла глаза на Гарри. «Остановите его», — попросила она. Гарри вытянул руку и уперся ладонью в кострявую грудь Валентина, остановив его наступление.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 Доротея покинула безопасное соседство с Гарри и подошла к столу. Огонек зажигалки заметался и погас. «Давай», — голос ее был негромче дыхания, — «я бросаю тебе вызов». Она глянула через плечо на Гарри, «попросите его, Дамур, пусть покажет вам, что прячет под бинтами».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 Под лица. Нечисти не место на земле. Гарри глянул на покрытую гнойничками лапу, на ногти. Какие еще мерзости спрятаны за фасадом плоти? Упейте его, призывала женщина. Он вытянул из кармана пистолет. Валентин, казалось, уменьшился после разоблачения. Прижавшись спиной к стене, он стоял с выражением «отчаяние на лице». Что ж...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 но от головокружения не в силах был ей помешать. К тому времени, когда он вновь обрел равновесие, Доротея ушла, оставив кровавые отпечатки ладоней на стене и двери. Консьерж Чаплин ревностно охранял веренную ему территорию. Подвал здания был его вотчиной. Здесь он собирал и сортировал офисный хлам, кормил топливом,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 Он делает их могучими. Адвокат оставил чапли Чаплина дежурить топки и вернулся в прихожую. Он оставил входную дверь открытой, и уличный торговец с наркотиками вместе с клиентом зашли в нее, чтобы укрыться от холода. Они шептались в углу, пока торговец не заметил взгляда адвоката. «Не обращайте на меня внимания», — сказал Баттерфилд, отвернулся и стал подниматься по лестнице.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 «Михельмас!» — внятно произнес голос. «Вне всяких сомнений, это его мать?» И вне всяких сомнений голос прилетел от топки. «Михельмас!» — поинтересовалась она. «Долго мне еще жарится тут?» «Да нет, не могла она здесь появиться воплоти. плоти. Прошло 13 лет, как мать умерла. Может, это ее дух?»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 Оставив его ускованной цепями двери, Гарри рванулся к лестнице. — Сможешь притащить сюда Сванна? — крикнул он Валентину уже на бегу. — Постараюсь. Когда Гарри подбегал к лестнице, внизу замирали последние шорохи, а когда первый пролет был наполовину преодолен, все окончательно стихло, и стало абсолютно непонятно, где сейчас враг. Этажом ниже? Или вот...